Глава 19. В эти первые дни осады, когда янки то тут, то там ломали оборону южан, разрывы снарядов наводили на Скарлетт такой ужас, что она всякий раз зажимала уши руками, съеживалась в беспомощный комочек и ждала, что с минуты на минуту ее разорвет на куски, в прах развеет по ветру снаряд. Заслышав еще далекий свист снаряда, она влетала в спальню Мелани, Бросалась рядом с ней на кровать, и, тесно прижавшись друг к другу, вскрикивая «Ой-ой!», они зарывались головой в подушке. А Присси с Уэйдом спускалась в погреб, забивалась там, скорчившись в угол, среди мрака и паутины, и вылов голос, а Уэйд икал и всхлипывал. Задыхаясь в жарком пуху подушек, слыша виск смерти у себя над головой, Скарлетт безмолвно проклинала Мелани, по милости которой она не могла спуститься вниз, где было безопаснее. Но доктор запретил Мелани вставать с постели, а Скарлетт оставлять ее одну. К страху быть разорванной на куски снарядом примешивался не менее отчаянный страх, что у Мелани в любую минуту могут начаться роды. Стоило Скарлет подумать об этом, и спина у нее становилась липкой от пота. Ну что ей делать, если Мелани начнет рожать? Скарлет чувствовала, что она скорее даст Мелани умереть, чем отважится выйти на улицу, чтобы позвать доктора, когда снаряды сыплются там с неба, как апрельский дождь. И она знала также, что Присси можно избить до полусмерти, но и она не высунет носа на улицу. Так что же делать, если у Мелани начнутся роды? Как-то вечером, собирая на поднос ужин для Мелани, Скарлет шепотом поделилась своими опасениями с Присси, и, к ее удивлению, негритянка помогла рассеяться страхом. «А что ж тут такого, мисс Карлетт? Не пужайтесь, без доктора обойдемся. А я-то на что? Я эти дела знаю. Мамка-то моя кто? Повивальная бабка. И я то ж, как вырасту, буду детей принимать, а то нет. Меня мамка учила. Так что положитесь на меня». Скарлетт облегченно вздохнула, узнав, что опытные руки придут ей на помощь, но, тем не менее, ей страстно хотелось, чтобы это испытание поскорее осталось позади». Сходя с ума от страха, при каждом разрыве снаряда она всем существом своим отчаянно рвалась домой в тихую обитель Тары и каждую ночь, отходя ко сну, молилась о том, чтобы ребенок появился на свет на следующий день, и она, освободившись от своего обещания, могла покинуть Атланту. Тара казалась таким надежным, таким далеким от всех этих ужасов и бедствий пристанищем. Никогда еще Скарлетт не желала ничего так страстно, как очутиться сейчас под родительским кровом возле матери. Рядом с Эллен она не знала бы страха, что бы ни произошло. После целого дня, наполненного воем и оглушительным грохотом рвущихся снарядов, она ложилась спать с твердым намерением на утро сказать Мелани, что не может больше выдержать ни единого дня этой жизни, что она уезжает домой, а Мелани пусть перебирается к миссис Смит. Но как только ее голова опускалась на подушку, перед глазами у нее возникало лицо Эшли, Бледная, напряженная, словно от какой-то невысказанной боли, но с легкой улыбкой на губах. Таким она видела его в миг их последней встречи. Вы позаботитесь о Мелане. Я могу надеяться. Вы такая сильная, Скарлетт. Обещайте мне. И она пообещала: а Эшли уже нет в живых. Где-то в чужом краю он лежит в земле но и оттуда он наблюдает за ней, не позволяет ей нарушить данное ему слово, и живому ли, мертвому, она будет ему верна, чего бы это ей ни стоило. Так день убегал за днем, а Скарлет оставалась в Атланте. В своих ответах на письма Эллен, умолявшей ее возвратиться домой, она старалась преуменьшать опасности осадного положения, описывала состояние Мелани и кончала обещанием приехать, как только младенец появится на свет. Эллин, всегда чувствительная к узам родства, будь то кровным или сводным, против воли соглашалась с ее доводами, но настойчиво требовала, чтобы Присси с Уэйдом немедленно были отправлены домой. Это требование получило самое жаркое одобрение со стороны Присси, у которой теперь при каждом неожиданном звуке зубы начинали выбивать дробь, и она тупела до полного идиотизма. Почти целый день она сидела, сжавшись в комочек в погребе, и если бы не старуха Бетси, наши дамы начали бы пухнуть с голоду.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 чтобы он мог быть явью. Казалось невероятным, чтобы все это на самом деле происходило с ней, с О'Хара, чтобы смерть действительно подстерегала ее каждый час, каждую минуту. У нее еще не укладывалось в сознание, что спокойное течение жизни могло претерпеть такие изменения в столь короткий срок» казалось невозможным чудовищным и невозможным что чистая глубина предрассветного неба будет осквернена черным дымом орудий который грозовым облаком повиснет над городом что солнечный полдень напоенный таким пронзительным ароматом жимолости и вьющихся рос может таить в себе смертельную угрозу что улицы могут оглушать воем снарядов несущих гибель разрывающих людей и всякую живую тварь на куски.